Глава 6 На крышу нужного дома мы свалились с таким ревом и грохотом, что у меня заложило уши. Да еще Лин от волнения слегка не рассчитал, поэтому вместо того, чтобы аккуратно приземлиться, мы свалились из пустоты не над ней, а прямо на нее. В результате здорово треснулись, с руганью покатились по покатому склону, проломили своими телами всё, что могли, и в облаке жуткой пыли благополучно рухнули на чердак. У -у -у «Ух!» — только и сказала я, вставая на четвереньки, ошалила, тряся гудящей головой. «Лин, куда ты нас занёс?» кригу жалобно простонал подо мной, едва шевеля лапами крупный чёрный зверь. «Слезь меня, Гайда, ты придавила мне всё!» Ругнувшись сквозь зубы, я сползла с распластавшегося на полу демона. «Твою мать! Больно! Ты уверен, что это тот дом?» «Нет, но ты сказала в лабораторию, и я принес нас в лабораторию». Обреченно вздохнув, я поднялась, наконец, на ноги и быстро огляделась. Чердак был большим. Свалившись на него с немалой высоты, мы едва ли занимали треть пространства. Довольно чистым, пыль на меня попала, так сказать, в процессе, почти необжитым, пара книжных стеллажей у стены не в счет, и почти светлым. Хм. Но последняя уже исключительно наша вина. Дыра в крыше была весьма внушительной. Однако самое главное заключалось в другом. Как выяснилось, буквально мгновением позже попали мы по адресу. Книжные стеллажи и тщательно выкрашенный пол были мне очень знакомы. И именно по ним я с первого взгляда поняла, что мы на месте. Слава богу! Я помню этот чердак. Да, Рик показывал. Правда, я сюда не заходил. Это только вам было интересно шляться по пыльным закоукам старого родового гнезда драмтов. Ну, конечно. А ты в это время был занят выяснением структуры защитных полей подвала. «Там же самое интересное», — возразил Лин, бодро отряхнувшись, после чего принюхался и довольно кивнул. «Да, это дом Рига. Здесь его запах и запах его магии. Но сейчас его тут нет. А лаборатория, если ты не забыла, внизу. Значит, я и правда могу гораздо больше, чем мы думали, и правильно построил сюда портал». Я машинально потерла ушибленный копчик. — Молодец. Только в следующий раз посадку продумай получше. Пошли, у нас мало времени. Мы быстро спустились на второй этаж, неслышными тенями пробежали по пустому коридору. У первой попавшейся двери, а таковых тут было целых шесть, старательно прислушались. Но потом шейри звучно чихнул и заключил. — Никого. Даже слуг нет. Кажется, после твоего отъезда Рик сюда почти не заходил. А если и заходил, то очень давно. Такое впечатление, что ему было не до опытов. Не сомневаюсь. Посмотри лучше, нет ли где прослушек. Рядом нет. Но следящие заклятия на окнах работают. Да. Я с интересом обернулась, посмотрела через тень на тускло светящееся окошко, и почти сразу подметила, что оно словно бы затянуто мутной красноватой пленкой. «Надо же!» «Вот, значит, как выглядит охранное заклятие». «Их тут полно!» Проснулся от недолгой спячки призрак. «На каждом окне, на воротах, в саду, даже стены, обвешанные ими от пола до потолка. Твой друг не пренебрегает безопасностью». «Конечно». Кивнула я, внимательно оглядываясь, и только теперь замечая на стенах множество светящихся ниточек охранного заклятия. Особенно после того, как за ним целый месяц пристально следили. По моей, кстати, вине. Ты случаем не видишь, на первом этаже охранки стоят? «Стоят, конечно», — отозвался вместо гора Лин. «Я чую несколько, но в основном они возле входа и в холле». Ну и в подвале. Рик бы не оставил лабораторию без присмотра. Я без труда отыскала лестницу на первый этаж и улыбнулась. Разумеется, он очень предусмотрительный. «Лин, в холле много сигналок? Мне отсюда не видно, а ты, наверное, их чуешь?» «Конечно, их там хватает». «Провести нас сможешь, чтобы ни одну не задеть? Или отключить?» «Конечно», — удивился демон, — «но там не надо ничего отключать. На меня они просто не подействуют, а тебя сейчас вообще не заметят. У тени есть свои преимущества». «Очень хорошо». Я удовлетворенно кивнула и только тогда без опаски спустилась, мельком отметив про себя, что в доме почему-то совсем не водилось пыли. перила у лестницы были абсолютно чистыми, «Видимо, тоже какое-то заклятие. Значит, мы сможем сделать все быстро и никого при этом не потревожим». «А тебе не стыдно грабить чужой дом?» Усмехнулся вдруг призрак. Я помрачнела и, быстро пройдя просторный холл, двинулась в сторону неприметной дверки в дальнем углу, не зная о которой можно вообще не заподозрить, что она существует. «Нет, брат». У меня нет времени искать огонь где-то ещё. А Рик поймёт. Он, на наше счастье, мудрый человек. Не думаю, что с ним возникнут проблемы. Лин, что там за дверью?» Демон незримой тенью скользнул ко мне и насторожённо шевельнул длинными усами. «Защита хорошая, сильная». Рик не поскупился на заклятие. Я мельком оглядел испещрённую многочисленными чёрточками дверь, Поняла, что в их переплетении ни черта не разбираюсь, подумала о том, что разный цвет этих линий и образуемые ими загогулины, наверное, тоже что-то означают. Потом подумала о том, что Рик вложил сюда уйму сил. Виновата вздохнула и решительно велела. «Вломай!» Лин послушно приподнялся на задние лапы и шарахнул по преграде острыми когтями. Раздался громкий треск, Мерзкий скрип, жалобный стон разваливающейся деревяшки. горячие перед моим носом причудливые линии негодующе вспыхнули и тут же погасли, потому что демон, не удовольствовавшись простым разрушением, еще и дыхнул на них огнем. После этого двери остались только медленно кружащиеся в воздухе клочья сажи, да въедливый запах гари, от которого у меня тут же запершило в горле. Закрыв нос полой куртки, я шумно вздохнула. «Идем», — велела чуть позже, Лин первым юркнул в открывшийся проем. Лаборатория боевого мага, надо признать, ничего особенного из себя не представляла. Обычный подвал, хотя и довольно глубокий. Небольшая деревянная лесенка в дальнем углу, простые деревянные столы, состоящие на них непонятного вида колбами и ретортами, висящие под потолком, и тускло засветившиеся при нашем появлении магические светильники. Гладкий каменный пол, такие же гладкие серые стены, сложенные из местного аналога гранита и, видимо, усиленные специальными заклятиями. Я уже видел эту комнату однажды. Рик был так любезен, что показал свое рабочее место, с особенной гордостью отметив, что до меня никого сюда не приглашал. Но за исключением ученика. Однако сейчас меня не интересовало ничего из того, что лежало на его столах. Едва зайдя, я целеустремленно двинулась прямо к хранилищу, где, как сказал Рик, он держал особо опасные свои изобретения, в том числе и готовый голубой огонь. Хранилище выглядело как своеобразный аналог большого сейфа. Крупная массивная цельнометаллическая конструкция, состоящая из нескольких слоев сложного сплава металлов, в которой немалую долю занимала Адарон, и которую мудро усилили целые прорвы охранных заклятий. Причем как снаружи, так и изнутри. Насколько я успела понять, штука эта была крайне затратная. Рик потратил больше полугода, чтобы правильно обработать сейф и сделать его безопасным так, чтобы даже при взрыве всего его содержимого дом не взлетел на воздух. Остановившись перед блестящим ящиком, вплавленным одним боком в несущую стену, я оглядела сложную, красиво переливающуюся радугу силовых линий вокруг неё и вздохнула снова. «Лин, сможешь открыть без большого бума?» «Конечно», — без тени сомнений выдал мой персональный демон. «Я эту защиту еще прошлый раз изучил». И сломаю без проблем. Вот только... Что? Когда она рухнет, Рик сразу об этом узнает. Смущённо признался Лин. «Здесь есть дополнительный сигнальный контур, до которого снаружи никак не добраться. И активируется он лишь тогда, когда повреждается внутренняя оболочка заклятия». «Ну, что ж поделаешь? Узнает, так узнает. Ломай. У нас времени в обрез». Шейри, больше не колеблясь, уверенно оттеснил меня в сторону и, чуть сощурив желтые глаза, легонько ткнулся носом в сейф. Я даже не сразу поняла, что он делает. То ли принюхивается, то ли хочет его лизнуть. Поэтому не уловила того момента, когда в защите что-то изменилось. А увидела результаты лишь тогда, когда Лин надавил на нее носом, и вокруг этого места, как круги брошенного в воду камня, Во все стороны пошла волна непонятной дрожи. Причем там, куда приходила эта волна, радуга мгновенно теряла первоначальный цвет, становясь тусклой, серой, безжизненной. Нити сложного заклятия бессильно обвисали, словно из них выпили все соки. И эта цепная реакция распространялась по чужому заклятию так быстро, что всего за десять ударов сердца ею оказался охвачен весь сейф. А еще через пару секунд процесс перекинулся глубже на внутреннюю обшивку, после чего металлическое хранилище странно пошатнулось, вздрогнуло до основания и, звонко щелкнув, очень неохотно раскрылось. Шумно выдохнув, Лин отошел и кивнул на появившуюся в ящике щель. «Готово». «Спасибо, мой хороший». Облегченно улыбнулась я, потянув за тяжелую дверцу. Ригу, конечно, это не понравится, но лучше так, чем потерять равнину. «Как твой живот?» — вдруг обеспокоился демон. «Пока терплю. Гор неплохо справляется. Или думаешь, он просто так стал таким молчаливым? Сейчас только благодаря ему я хожу и спокойно разговариваю. Но если не успеем до полуночи...» «Забирай огонь!» Решительно тряхнул головой Лин и кинулся помогать мне с хранилищем. «Забирай все, что есть, и летим обратно. Не хочу, чтобы ты лишнюю минуту мучилась». Я только вздохнула. А потом заглянула внутренне маленького сейфа и удивленно присвистнула. «Ого! Да у Рига тут целый арсенал припасен. Лин, ты только глянь, чего здесь только нет». Демон проворно засунул нос в ящик, быстро оглядел забитые до отказа полки, на которых лежали десятки, если не сотни, каких-то непонятных, но явно магических и наверняка смертельно опасных штук, две трети из которых я вообще видела впервые в жизни. Задумчиво качнул головой, фыркнул, при виде какого-то ёжика с тонкими длинными иглами, похожего на подводную мину, как-то странно хмыкнул, а потом цапнул с ближайшей полки знакомый хрустальный шарик и сунул мне в руки. «На, забирай и пойдём, времени у тебя действительно мало». «Думаешь, нам хватит одного?» С чего-то вдруг засомневалась я, мельком оценив заряд. «Он довольно слабый». «Нам и не нужен, такой, как вайдовый расщелиня. Ты же не собираешься уничтожить половину равнины? А их тут всего пять. И этот, между прочим, самый слабый. Так что бери и пойдём. Думаю, нам его хватит». «А если не хватит, что нам, возвращаться прикажешь?» Насупилась я, и под пристальным взглядом демона решительно сгребла все пять шариков, рассовав их по карманам и тщательно застегнув все пуговицы, чтобы не выронить по дороге. Может, нам еще кто встретится по дороге? Может, какая-то тварь успеет ускользнуть? Может, колодец окажется слишком глубоким, или же я промахнусь? Запас карман не тянет, Лин. Особенно в таких делах. Так что, если взялись грабить, значит, берем все, что подвернулось под руку. Пусть лучше что-то останется, чем в один прекрасный момент обнаружится, что чего-то не хватило. Лен странно шевельнул длинным хвостом. «Хорошо, как знаешь». Я только кивнула, захлопнула искорюженную дверцу мысленно попросив у старого друга прощения. Затем все-таки засовестилась, нацарапала на столе короткую записку и только после этого отвернулась. «Все, уходим. Больше задерживаться нельзя». Во второй раз портал у Лина получился удачнее. Нас не вышвырнуло наружу, словно нашкодивших котят, никуда не мотнуло и не кинуло на землю, как получасом раньше. Демон весьма удачно вписался в разверзнувшуюся в ночном небе воронку, ловко подвернул под себя крылья, чтобы не вмазаться носом в ее края. Довольный сам собой нырнул в созданную им же черную дыру, при виде которой у меня что-то засосало под ложечкой, Но в последний миг все-таки кинул взгляд на землю и со смешком доложил. «Поздравляю тебя, Гайда. Рик только что обнаружил, что его лаборатория ограблена». Пригнувшись к толстой шее демона, я насупилась. Я ему потом все объясню. И вообще хорошо, что он сразу заметил. А то пришел бы кто-нибудь другой влез в дом, который мы и так уже разбомбили. По крайней мере, так у него точно ничего больше не пропадет. Конечно, ничего, кроме тёплого чувства к тебе. Я фыркнула, собираясь сказать, что от Рига не надо ждать предательства. Но забыла, что печать уже близко, поэтому не успела среагировать, когда внезапно усилившаяся боль заставила меня сжаться в комок и вызвала сдавленный стон. Чёрт! Лин, быстрее! Кажется, она скоро откроется! Демон вздрогнул всем телом и, распластав крылья, во всю ширь спикировал над лесом, как огромный ястреб, едва не задевая брюхом верхушки деревьев, почти срезая когтями верхние листья и глухо рыча на собственную недогадливость. — Ты сможешь бросить огонь? — тревожно спросил он, напрямую двигаясь к цели. Я мельком глянула вниз на уже почерневшую траву и покрывающуюся уродливыми серыми пятнами деревья, из которых стремительно уходила жизнь и кивнула. «Конечно. Тогда готовься, подлетаем. Ниже мне уже не нырнуть, слишком много деревьев. Могу не успеть вывернуть крылья, поэтому давай я сначала дыхну своим огнем, чтобы открыть колодец, а потом ты бросишь огонь. Только не промахнись, пожалуйста». При виде превращающейся в пустыню равнины, в которой через пару часов должен был открыться новый прорыв, у меня сами собой сжались кулаки. «Не волнуйся, Лин. В эту гадость я точно не промахнусь». «Хорошо. Внимание. Гайда считаю. Раз». У меня болезненно сжалось что-то внутри. «Два». Я проворно достала из кармана огонь и сжала в руке. «Два с половиной». «Леура», — прошептала я, поднеся шарик к самым губам. Тот мягко дрогнул, и внутри него загорелась знакомая, пока еще слабая, но очень быстро разгорающаяся голубая искорка. «Давай, Лин, я готова!» «Три!» Свесившись с левого бока, летящего на полной скорости дракона, я прищурилась от бьющего в лицо холодного ветра и напряглась, когда черный бок подо мной подобрался, а потом из наползающих друг на друга чешуек начал пробиваться слабый золотистый свет. Лин готовил свой фирменный огненный выдох. Причем готовил недолго. И едва я успела замахнуться, вытолкнул из себя тугую струю жидкого огня, которая с ревом и искрами метнулась в сторону небольшого, покрытого омертвевшей травой холмика. Я чуть прищурилась и швырнула огонь следом, тщательно прицелившись и отсчитав положенное мгновение. Кинулась силой так, как только могла, но слегка по дуге, чтобы драгоценный шарик забросила точно в распахнувшийся в земле зев, из которого нас обдала настоящим смрадом. То, что там уже воют от нетерпения твари, я вполне могла себе представить. То, что их там должно быть очень много, больше не вызывало сомнений. О том, что они, быть может, в этом не слишком виноваты, я тоже успела подумать и даже вспомнила о поразительно спокойном, как Гарри, который единственный из всех сумел унять мою боль. Но сегодня дело было не только во мне. Сегодня твари угрожали равнине. На кону стояло не только мое благополучие, но и жизни тех, кто рискнул мне довериться. Поэтому рисковать я не могла. Даже в том случае, если томящихся от нетерпения тварей властно призывали, и, не слушая возражений, заставили сюда прийти. Как ни странно, я не сожалела о содеянном. Мне совсем не было жаль тех, кто так жадно стремился к поверхности. Ведь сейчас они причиняли мне боль. А еще они полностью зависели от другого хозяина и подчинялись только ему. Поэтому у меня не было сочувствия к этим тварям, и не было сомнений в том, что я поступаю правильно. «Между нами шла война, жестокая, кровавая, и они, несмотря ни на что, были моими врагами, поэтому я не могла поступить по-другому, как, вероятно, не могли этого сделать и они. Так что все правильно. Кто бы что ни говорил, а все это только правильно. Они напали, я защищаюсь, они делают мне больно, я делаю больно им, иного не бывает. Око за око» зуб за зуб. Несколько дней назад они мне помогли, и я их тоже не тронула. Несколько дней назад мы общались на равных. Но сейчас они пришли сюда с намерением убивать. Если воля, заставляющая идти вперед, так сильна, что ж, остановить их по-другому я не могу. А значит, и сожалеть не о чем. Быть может, когда-нибудь мы найдем способ существовать рядом без убийств, «Но пока этого, увы, не получается. Они первыми нарушили перемирие, так что я всего лишь возвращаю им этот удар». «Есть!» — торжествующе взревел Лин, проворно набирая высоту. «Молодец, Гайде! Ты опять попала!» Я слабо улыбнулась. «Да, осваиваю потихоньку искусство снайпера». «Сколько у нас времени?» «Секунд пять. Я решила не давать больше. На всякий случай. Значит, мне надо лететь быстрее!» Задумчиво осознал Лин и поднажал, отчего меня рывком вмяло в крепкую чешую и почти размазало по его спине. «Держись! Сейчас рванет!» Я заранее закрыла глаза и отвернулась, уже хорошо зная, что за этим последует. Но веки все равно обожгло, а уши мгновенно заложило, когда далеко внизу, почти догоняя улепетывающего во все лопатки шери взметнулось ярко-синее пламя. Да, мы это уже проходили, и все это уже видели несколько месяцев назад возле серых гор, когда кидали такой же симпатичный шарик в разверзшийся на земле прорыв. Просто тогда мы уже опаздывали. Тогда он успел не только сформироваться, но и разинул свою жадную пасть. А сегодня мы застали самое начало, поэтому последствия не должны быть такими ужасающими, как там. Да и заряд у шарика я взяла самый скромный. Может, пронесет? «Готово!» — торжествующе крикнул Лин, ловко увернувшись от длинного лизуна голубого огня, внезапно взметнувшегося чуть ли не до самого неба и попытавшегося цапнуть его за хвост. Я тяжко вздохнула и, прислушавшись к себе, С грустью подумала, что нет, не пронесет. Уже чувствую, как в животе разгорается знакомый огонь. Слышу, как содрогается до боли израненная земля. Знаю, что очень скоро и меня коснется ее боль, а поэтому заранее сжимаю зубы и готовлюсь к самому страшному. «Я помогу», — прошептал изнутри полузабытый призрак. «Позволь мне, Гайда». «Не отталкивай хотя бы сейчас. Я смогу, я справлюсь. Теням это совсем не трудно. Я сумею остановить это. Поверь, я тебя удержу». «Держи». Таким же слабым шепотом согласилась я, едва успев до первой волны сумасшедшей боли. А потом кто-то мягко и осторожно отодвинул меня в сторону, благородно взяв на себя мои немаленькие проблемы и даже не сказав ничего насчет того, что мне, как даме, весьма позволительно сейчас красиво потерять сознание. Сколько длился период без времени сказать трудно. Сидя в своей заветной комнатке и неподвижно глядя на расцвеченный голубыми сполохами экран, я могла только гадать, сколько минут прошло в реальном мире. Здесь по-прежнему оставалось уютно, спокойно, тепло, Никакие тревоги не долетали. Чужая боль не мешала наслаждаться мертвой тишиной, окружившей меня пустоты. Безопаснее этой части моего разума не было, наверное, ничего в целом мире. Не зря именно здесь провел последние пару суток настойчивый брат Гора. Здесь мы впервые нормально встретились и поговорили с тенями. Здесь я училась. Здесь я когда-то спала поэтому сейчас сидела на жёсткой кушетке у стены и со странным ощущением понимала, что внезапно вернулась домой. Удивительное чувство. Заманчивое, долгожданное. Я так долго жила, как бродячая собака, что едва о нём не позабыла. А теперь вдруг вспомнила и с какой-то непонятной растерянностью оглядывала созданные мною уже стены, свой любимый ковёр, придуманные когда-то картины со странным ощущением понимая, что на самом деле все это не совсем реальное. Но при этом и настоящее тоже. Парадокс, правда? Когда подвешенный в пустоте экран снова потемнел, я встрепенулась и привстала, намереваясь вернуться обратно. Я даже осторожно подошла, ожидая, пока Гор позовет и скажет, что уже можно. Затем нерешительно качнулась на носках перед замершей картинкой. Внимательно осмотрелась, видя перед собой сравнительно небольшой участок выжженного леса, заметную проплешину на теле равнины, оставшуюся после огня, как свежий шрам, и быстро приближающуюся землю, на которую Лин явно намеревался совершить экстренную посадку. Судя по всему, бросок действительно оказался удачным. На месте печати я увидела лишь спекшийся до состояния остывший лавы холм. Гораздо меньше того, на что я рассчитывала. Вокруг холма даже деревья почти не пострадали. В его основании уже начинала заново оживать трава. Там определенно зашевелились кусты, потревоженные каким-то любопытным кузнечиком. Потом прямо на моих глазах пролетела первая за последние пару часов стрекоза. Туда снова возвращалась жизнь. Там снова шелестели зеленые листья. Там больше не было тьмы, и не было зла, от которого хотелось бы убежать. А значит, мы справились, и спешащие сюда по подземелью твари остались надежно запертыми в земных недрах, не в силах ни выбраться, ни процарапать себе другой проход, ни даже развернуться толком. Они просто застряли, не имея возможности вылезти наружу. Без активной печати и подготовленного выхода, который смертные зовут прорывом, это невозможно. Так устроен этот мир. Живому живое, мертвому мертвое. Поэтому я на самом деле ничего сейчас не нарушила. Просто восстановила границы. Однако, брат, что-то долго там возится. Слишком сильно по нему ударило, что ли? Но почему? Рана на земле совсем маленькая. Я боялась, будет распять больше. Но огонь Рига оказался действительно нормально заряжен. И дело свое сделал, и равнину мне не изуродовал. А брат почему-то все еще молчит. «Гор!» Неуверенно позвала я, подойдя вплотную к экрану. «Гор!» «Что там у вас? Ты в порядке?» «Подожди!» Почему-то приглушенно долетела снаружи ще не всё почему все же закончилось нет тихо сказал почти прошептал он сгибаясь пополам не знаю в чем дело, но мне по прежнему больно я испуганно замерла что больно всё еще, а может даже больше гор давай назад в конец встревожилась я возвращайся дай мне посмотреть что происходит он не стал возражать может не мог а может уже и не хотел геройствовать тысячелетнему призраку проведшему столько веков в равнодушной тени не зная ни боли ни радости ни страданий нелегко вновь оказаться в живом теле нелегко оказаться там Именно тогда, когда его разрывала на части непонятная мука. Это как из горячей бани сигануть в ледяную прорубь. Или же попасть из теплой утробы матери в безжалостную холодную пустыню. Он вернулся сразу, как только я позвала. Уставший, взъерошенный и ужасно виноватый. Если бы я могла, я бы переговорила с ним сейчас. Но, увы, как только он оказался на капитанском мостике, Я оттуда в то же мгновение исчезла. «Ой, мать моя!» — сдавленно охнула я, скорчившись в собственном теле на мягкой траве. «Ёшкин кот, откуда? Мы же уничтожили печать!» «Гайда!» — беспокойно переступил громадными лапами склонившийся надо мной ящер. «Гайда, ты что, тебе опять плохо?» «Да», — в растерянности осознала я. «Так плохо, словно бы...» И тут меня как громом поразила жуткая мысль. Одна единственная, простая до отвращения, но настолько похожая на правду, что отмахнуться от нее и честь безумной было просто невозможно. «Да, Лин...» — деревянным голосом повторила я, неподвижно глядя прямо перед собой. «Все очень плохо. Хуже некуда. А это значит, что на равнине нам придется...» «Очень сильно задержаться».